Роберт Шекли, Возрожденный. «Проклятие!» – раздался голос. «Я все еще жив!» «Кто тут?» – испугался Ричи Каслман. «Да я это, Моисей Грелич!» – ответил внутренний голос. «Грелич?» – знакомое имя. «Ну, конечно же, Греличу принадлежало тело, которое Каслман...» Купил для своего нового воплощения. «Я должен быть мертв!» — бубнил Грелич. «Мне обещали, что я буду мертв!» «Ага!» — сказал Ричи. «Теперь вспомнил. Это вы мне продали свое тело, и мне должно было достаться только тело, а не содержимое». «Но я-то все еще здесь, и тело все еще мое!» «Не думаю!» — ответствовал Ричи. «Даже если вы все еще в этом теле, — Оно принадлежит мне. Вы мне его продали. — Ладно, ладно. Это ваше тело. Тогда считайте меня экскурсоводом. — Мне не нужен экскурсовод, — воскликнул Ричи. — Я купил тело и хочу оставаться в нем в единственном числе. Вас кто -то в -то — Вас кто-то в чем-то обвиняет? — спросил Грилич. — Лабораторный шлемазал, что-то прошляпил. И я все еще здесь. Убирайся! ша парниша. «Мне некуда идти!» «Оставался бы снаружи!» «Как бы призраком!» «Извиняй, Герби, я даже не знаю, как это сделать!» «Меня зовут Ричи!» «Знаю, но тебе больше подходит имя Герби!» Ричи попытался не обращать внимания. «Нужно с этим как-то разобраться!» Пробормотал он. «Кое-кто обязательно ответит за столь вопиющее безобразие!» «Ой, сомневаюсь!» Тут же отозвался Грелич. «О, похоже, я в квартире богатого человека!» «Где? Ничего не вижу, господи! Что за тьма вокруг?» «Не напрягайся! Давай, пробуй теперь, я переключил зрение!» Тут же органы чувств речи стали воспринимать окружающую среду. Он пребывал в постели в своей прекрасной, вознесшейся над западным центральным парком, квартире. В другом конце комнаты стоял велотренажер. Эстамп шагала все так же царствовал на одной из стен. «Это моя квартира», — сказал Ричи. «Полагаю, меня доставили домой после операции. А где же сиделка?» «Сиделка? Ха! Мальчик хочет няню!» «Но это же естественно после такой операции!» «Так и я про то же!» «Ты меня не путай! Ты вообще должен быть мертв! И тебе нужна не сиделка, а труповозка!» «Да что ты себе позволяешь!» Ричи устыдился своих слов. Впрочем, в такое положение он попадал впервые. Только вчера он выбрал тело для пересадки своего разума. Необходимость в этой операции возникла, когда выяснилось, что врожденный порог сердца его собственного тела начал прогрессировать. Нельзя было терять ни минуты. Следовало немедленно отправляться в компанию по пересадке разумов. Там и обнаружилось тело Моисея Грелича, который решил покинуть этот мир, а вырученные деньги передать Израилю. В тот же день провели операцию. Раздался звонок в дверь. Ричи вполз в халат и тапочки и пошел открывать, надеясь, что компания наконец прислала сиделку. На пороге оказалась высокая стройная дама бальзаковского возраста с длинными темными волосами, закрученными в узел на затылке. На ней было простое пальто, в одной руке сумочка, Во второй белая папка для бумаг. «Когда-то она была очень даже ничего», – подумал Ричи. «Что-то в ее облике было не в порядке». «Мойша!» – воскликнула дама. «Прошу прощения, его здесь нет!» – начал Ричи, но тут же был прерван Моисеем Греличем. «Эсфирь, ты ли это?» «А кто еще, по-твоему?» «Заходи, заходи!» – пригласил Моисей. Эсфирь аккуратно вытерла ноги о коврик и вошла в квартиру. Моисей провел ее в гостиную и предложил кресло. Он уже вполне освоился в доме Ричи. «Слушай, а кухни у тебя нет?» – спросила Эсфирь. «Мне как-то проще в кухне». Ричи почувствовал себя героем какой-то басни. Поскольку Грелич безраздельно управлял их общим телом, Ричи все слышал, все видел, иногда мог даже вставить слово другое. Но больше ничего не мог. И никакого ощущения тела. Когда оно передвигало ногами, речи казалось, что он плывет над полом, а не идет. Он слышал разговор Эсфири и Моисея. Что-то о старых приятелях Моисея из кафешки на Восточном Бродвее. Они, мол, беспокоятся о его судьбе. Кто-то из них вычитал в Нью-Йорк-Пост, что Моисей собрался лечь на операцию под трансплантации тела. Мол, он, Моисей, собрался продать свое тело. Мол, он, Моисей, заявил, что Бога постигла неудача, коммунизм постигла неудача, а теперь и капитализм также постигла неудача. И ему, Моисею, мол, нет смысла больше все это выносить. Он, Моисей, мол, собрался воплотить в жизнь еврейскую поговорку. «Если бы богач мог заплатить бедному, Чтобы тот умер вместо него, бедный прожил бы свой век припеваючи. «Так как получилось, что ты все еще жив?» — поинтересовалась Эсфирь. Ричи собрал все свои мысленные силы и гаркнул. «А он и не должен был...» «Не поняла, что ты сказал. Операция оказалась неудачной», — пояснил Ричи. «Трансплантацию осуществили, но от Моисея не избавились» тело должно было принадлежать исключительно мне а он черт возьми все еще здесь глаза эсфири полезли на лоб она глубоко вздохнула потом выдохнула и попыталась взять себя в руки приятно познакомиться мистер каасылман ричи касыллманэн а вы мисс казарни эсфири казарни она нахмурилась будто хотела сказать поверить не могу затем робко спросила «Мойша, ты все еще здесь где-то?» «Конечно, я здесь. Где мне еще быть?» Ричи отметил, что голос Грелича звучал более уверенно, чем его собственный, более ярко и эмоционально. Фразы Моисея были наполнены всем спектром низких и высоких звуков и полным диапазоном громкости. «Да, эсфирь!» – тем временем продолжал Грелич – По милости судьбы я все еще здесь. Эти клуцы из компании даже не смогли убить несчастного еврея. Хотя Гитлер неоднократно показывал, как это делается. Мы, Эсфирь, живем во времена расцвета цивилизации Гоев, так сказать, в ее апофеозе. У руля стоят олухи и демонстрируют нам, что значит «облажаться». Уж прости за грубое словечко. Эсфирь махнула рукой, дескать, пустяки. Она вгляделась в лицо мужчины и шепотом спросила. «Мойша, да здесь я, здесь!» – проворчал Моисей. «Где еще мне быть?» «А этот парень, что живет в твоем теле, он наш?» «Атеист я!» – скричал Ричи. «Убежденный, чистокровный атеист!» «О, сечешь фишку!» – сказал Моисей. «Атеизм – первый шаг на пути к иудаизму!» «Ни за что на свете!» – воскликнул Ричи. «А какого толка атеизма ты придерживаешься?» «А что, у атеизма есть еще и толки?» «Минимум два. Интеллектуальный и инстинктивный». «Ага!» «Что? Ага! Ты только что сам подтвердил мою любимую идею. Евреи никогда не бывают инстинктивными атеистами. Евреи, даже самые глупые, рождаются с сомнениями в мозгах и готовы спорить по любому поводу. Поэтому...» «Все евреи – интеллектуалы, и если уж еврей решится на самоубийство, то не раньше, чем поспорит об этом сам с собой, долго и взвешенно, и примет во внимание Божье мнение о суициде». В дверь позвонили снова. Грелич открыл. «Соломончик!» – восторженно воскликнул он, обнаружив за дверью высокого чернокожего человека. «Соломон Гранди! Эфиопский еврей!» – пояснил он Ричи. «Мойша, «Ты меня слышишь?» — спросил Соломон. «Конечно, конечно, я тебя слышу, Соломончик!» «Ну, и что ты мне хочешь поведать? Что-нибудь из своих афрохасидских псевдонаучных бредней?» «Я пришел просто как друг», — ответствовал Соломон. «Очень, очень мило!» — хмыкнул Грелич. «Убийца возвращается, чтобы поглумиться над трупом жертвы!» «Не вполне понял», — сказал Соломон. «А что тут понимать?» «Где ты был, когда я нуждался в друге? Где ты был, когда я собрался покончить с собой?» «Покончить с собой? но труп ты не похож, Мойша!» «Я честно пытался и все еще жив по чистой случайности!» «Так каждый может сказать, а можно сказать иначе. Так называемая случайность никогда не случалась!» «Софистика!» – вскричал Грелич. Соломон задумался, потом кивнул. — Согласен. В самом деле, я никогда не был тебе хорошим другом. Точнее, не оказался тебе хорошим другом, когда это было тебе нужно. — Ничего не хочу знать! — сказал Грелищ, уловив тенденцию в поведении Соломона. — Мы оба ответственны за то, что с тобой стряслось, — говорил Соломон. — Ты сам себя избрал жертвой, и я стал убийцей по неволе. Вместе мы и оборвали твою жизнь. Но мы... Оба просчитались в отношении Бога. «С чего ты взял?» – спросил Грелич. «Мы полагали, что можем воплотить в реальность великое ничто смерти, но Господь ответствовал нам. Не так все должно быть, и Он даровал нам обоим жизнь, чтобы мы терзались содеянным и не могли от этого спастись». «Бог никогда бы так не сделал!» – ответил Грелич. «Ну, если бы Он существовал!» Бог существует. И на каких основаниях он бы сделал то, что, по-твоему, сделал с нами? Ему не нужны никакие основания. Он не зависит от собственных решений. Он может делать все, что захочет, с кем угодно и когда угодно. На этот раз он решил наказать тебя. Ты сам виноват. Бог никогда не говорил тебе, что самоубийство угодно ему. Ричи понравился ход разговора. Ему хвалилась термин, к которому Ричи еще предстоит привыкнуть. Наблюдать, как агрессивный интеллектуал Грелич огребает по самое не могу от Соломона, который вещает, как религиозный проповедник и знает толк в теологических спорах. Однако неожиданно Ричи осознал, что разговор Грелич полностью взял на себя, а он Ричи Каслман и слова не проронил. «Эй, ребята!» – сказал он. «Кажется, беседа затягивается, а меня так никто и не представил». Грелич мрачно исправил ошибку. «Почему бы не сделать перерыв и не перекусить?» – предложил Ричи, обнаружив, что может говорить более свободно. «Я бы не отказался». «В округе есть вегетарианский ресторан», – поинтересовался Грелич. «Господи, понятия не имею», – сказал Ричи. «В паре кварталов отсюда есть вполне приличное кубинское кафе». «Я никогда не возьму в рот ни кошерную падаль», – заявил Грелич, – «не говоря уже о том, что я вегетарианец». «Тогда сам предложи, умник», – ответил Ричи. «Господа», – подал голос Соломон, – «мы возьмем такси, я плачу, и отправимся в Нижний Истсайт, к Радштейну». Такси высадило их на углу второй авеню и 4-й улицы. Заведение Радштейна было достаточно большим. Порядка ста столиков, но почти пустым. Только за одним столом расположились двое мужчин. Они пили кофе, закусывали блинчиками и о чем-то спорили. «Прошу за философский стол!» Соломон сделал приглашающий жест и провел Ричи и Грелича к ковальному столу на восьмерых. Здесь часто сиживали Шельпштейн из Нью-Йоркского университета. Иногда захаживает Ганс Вертке из колумбийского. Ричи никогда не слышал раньше об упомянутых джентльменах. и Ему совсем не нравилась вегетарианская кухня. Он согласился на тарелку яичных пирожных и тоник из сельдерея. Грелич заказал блинчики с клубникой. Эсфирь предпочла рисовый пудинг. Соломон выбрал себе блюдо из риса с овощами. Официант оказался пухлым коротышкой среднего возраста, с копной редких седых волос на голове. Смахивал он на европейца. Двигался медленно, словно каждый шаг давался ему с большим трудом. «К семи часам столик придется освободить», — сказал официант. «На вечер он зарезервирован». «Сейчас еще только три пополудни», — проворчал Грелич. «Боже упаси! Чтобы известнейшим философом современности...» Пришлось вести свои дискуссии в другом месте. Мы уйдем отсюда задолго до начала их умных бесед». «Наши клиенты привыкли видеть их за этим столом», ответил официант. «Меня зовут Яков Лейбер. К вашим услугам». Поначалу разговор шел понемногу обо всем. Перемывали косточки знакомым, обсуждали происшествия и скандалы, ругали погоду и политику. Благодаря этой беседе Ричи открылось лицо старого Нью-Йорка. Города с доходными домами, ручными тележками, миквами и дешевыми квартирами-студиями для студентов. Ричи казалось, что разговор идет о Нью-Йорке столетней давности, а не о современном индустриальном и деловом центре. Когда они проезжали на такси по второй авеню, Ричи заметил множество испанских продовольственных магазинов, парфюмерных лавок, закусочных и прачечных. То, что раньше было еврейским кварталом, превратилось в испанский баррио, или как там они называют свои трущобы. Ричи поделился впечатлениями с эсфирью. «Все меняется», – вздохнула она. «Говорят, заведение Ротштейна держится только благодаря богатым еврейским мафиози из Нью-Джерси». Им хочется иметь нормальное место в центре, где можно прилично отобедать во время деловых поездок. «Видел я когда-то фильм, — сказал Ричи, — еврейский гангстер и его дочь. Другой гангстер, молодой парень, который влюбился в дочь первого гангстера и отправился назад во времени, чтобы убить ее будущего супруга, потому что он плохо с ней обращался. Не помню, как они раздобыли машину времени, но по тем временам это смотрелось вполне логично». «Так он заполучил девушку?» спросила Эсфирь. «Типа того. Запутанный был сюжет». «А в выдуманных историях всегда так», — возвестил Грелич. «В жизни все совсем по-другому. Жизнь чертовски проста. Не могу согласиться», — сказал Ричи. «Он уже понял». Грелич любит ставить вопрос таким образом, чтобы обязательно напроситься на возражение собеседника. «Как-то я писал рассказ со сходным сюжетом. Тема-то не новая. И что получилось? Одна путаница. Боже ж ты мой! Даже моя путаница запуталась!» Эсфирь засмеялась. Пустил смешок Соломон. Да и Грелич одобрительно хрюкнул. «Ай, мальчик!» — сказал Грелич. «А я и не знал, что ты у нас писатель!» ну так уж и писатель скромно потупился риччи так несколько рассказиков в журналах в онлайновых безгонорарных правда среди их авторов есть пара имен так вы писатель воскликнул официант яков он подслушивал разговор накрывая стол ну пишу немного в гостевой книге на своем сайте риччи уже наталкивался на какие то едкие замечания профессиональных писателей И это привело его к глубокому убеждению, что нечего звать себя писателем, пока не продашь хотя бы парочку своих творений. «Так-так, писатель!» – задумчиво покачал головой Яков, вытирая руки о фартук. «А я вот в издательском бизнесе подвязаюсь». «Вы издатель?» – поинтересовался Грелич. «Нет-нет, что вы, всего лишь переводчик, с румынского. У меня есть знакомый, румынский писатель-фантаст». «Вот я его и перевожу». «На английский?» – спросил Грелищ. «Конечно, на английский. Ну, и спросили. На Урду, что ли?» «И как же зовут этого автора?» – вставил свои пять копеек Ричи. Он так и не смог повторить названное Яковом имя, даже после нескольких старательных попыток, и решил оставить это на потом. Но имя записал чтобы проверить, насколько данный автор известен в научной фантастике. Сколько у него публикаций? На английском ни одной. На румынском горы. Это вопрос времени. Я сумею его продать. Так вы еще и агент? Честь имею. Ричи хотелось поинтересоваться у Лейбера. Насколько хороши его контакты в издательском мире и не собирается ли он брать новых клиентов. Но он никак не мог найти повод перевести разговор на интересующую его тему. В конце концов, созрело решение как-нибудь зайти к Ротштейну в другое время, без Соломона и Эсфири, и, если судьба будет благосклонна, без Грелича. Начинающему писателю всегда полезно поддерживать хорошие связи с агентом, чем бы тот еще не занимался. «Как бы то ни было, — сказал Грелич, — мы собрались здесь, — «Чтобы обсудить положение, в котором оказался я с этим Гоем в голове!» Идей ни у кого не было. В итоге рассмотрели предложение вернуться в квартиру Ричи. Однако Соломон устал, да к тому же у него была на вечер назначена встреча. Греличу на сегодня хватило споров, а Эсфирь торопилась на очередную телевизионную мыльную оперу. Посему решили собраться вечером следующего дня. Сначала в кафетерии на Восточном Бродвее, а затем у Радштейна. Это после того, как Ричи заявил, что оплатит счет. Изрядно вымотанный Ричи Грелич рухнул на кровать и уснул без сновидений. Утром Ричи сварил кофе, и два невольных владельца одного тела пришли к соглашению сходить в офис компании ММТ и выяснить, что же все-таки произошло. Грелич находил ситуацию забавной. Его страстное желание покончить с собой как-то утихло. Суицидальный порыв растворился в воздухе. С новой силой проявился вкус к жизни. Вероятно, медицинская процедура, призванная убить Грелича, вместо этого вытравила из сознания все мучившие его философские проблемы. Прежде они приводили Грелича в отчаяние. Теперь же представляли сугубо академический интерес. Вернее, полное отсутствие такового. С чего это вдруг гробит себя только потому, что ты не можешь решить, есть Бог или нет? Ричи, со своей стороны, желал полностью владеть пространством своего разума, без всяких там греличей в башке. Но ему понравились друзья своего случайного партнера по черепной коробке. Эсфирь – настоящая леди, Соломон – интересный собеседник» ричи никогда не предполагал что в мире есть темнокожие евреи и ему очень хотелось выяснить как такое могло произойти а еще был лейбер вполне возможно будущий агент ричи лейбер конечно не относился к друзьям грелича но как получилось что ричи с ним встретился благодаря соседству или слиянию с греличем у речи было хорошо развито чувство справедливости Ему казалось неправильным желать смерти человеку, познакомившему его с Лейбером, который, если он действительно хороший агент, сможет изменить жизнь начинающего писателя. И все же риччи совсем не радовала мысль о существовании в одном теле с Греличем. А может, тот еще и шарит по воспоминаниям риччи Грелич держался подчеркнуто корректно. Он не остановил Ричи в желании навестить офис ММТ чтобы выяснить, почему это он, Грелич, не умер, даже обладая лучшим контролем над телом. В конце концов, Грелич был изначальным владельцем этого тела и спокойно мог помешать Ричи двигаться, куда тот хочет. Он мог заставить тело весь день просидеть в квартире или отправить его на прогулку по парку или пялиться круглые сутки в экран телевизора. Вместо этого Ричи Грелич взял такси, и поехал на 23-ю улицу. Грелич с Ричи на борту вошел в офис ММТ и потребовал у секретарши встречи с президентом компании Свеном Мэйером. Они подождали, пока секретарша что-то шептала в телефонную трубку. Ричи подумал, что сейчас окажется, господина Мэйера нет на месте, и не хотите ли вы побеседовать с нашим ничего не решающим клерком, который, в свою очередь, поведает, что не в курсе вопроса, но выяснит это в максимально короткий срок. Однако ничего такого не произошло. Господин майер пребывал в офисе и готов был с ним встретиться. Прямо по коридору, последняя дверь налево. Мэйер являл собой седого приземистого коротышку. «Прошу, прошу!» – послышалось из-за двери. Стоило в нее только постучать. «Добрый день, господин Грелич, мистер Каслман, с вами?» «Здесь я», — ответил Ричи, — «и требую объяснений». «Конечно, конечно», — закивал мэйер. «Проходите, садитесь. Кофе? Чего-нибудь покрепче?» «Кофе черный, без сливок», — выпалил Грелич. Мэйер произнес несколько слов в телефон и снова повернулся к гостю. «Сейчас поднесут, джентльмены. Мне очень жаль». «Вы не отвечали на телефонные звонки», — угрюмо сказал Ричи. «Ах, прошу прощения». «Мисс Кристиансен отпросилась уйти чуть пораньше, когда Натан еще не пришел. И сегодня ее не было. А когда я все же до нее дозвонился, она оказалась не в курсе ситуации». «Ну да, конечно!» – саркастически воскликнул Грелич. «Натана я пока тоже не могу найти», – продолжил Мэйер. «Нашего лабораторного техника. Это он осуществлял операцию, или точнее, провалил ее». «Ах, Натан!» Мрачно произнес Грелич. «Именно с ним нам следует говорить. Только он может объяснить ваше печальное положение». «И где же этот Натан?» спросил Ричи. Мэйер пожал плечами. «Я звонил ему в пансионат, но его там не было. Поговорил с его раввином, который предоставил рекомендации, когда Натан устраивался к нам на работу. Его раввин Цвейкоган говорит, что не видел Натана уже больше недели. По его предложению, Я лично отправился на гандбольную площадку на углу 92-й улицы и Риверсайда. Никто из игроков не видел Натана уже несколько дней. «Вы полицию известили?» «Придется, если он скоро не появится. Других способов найти его нет». «А что с моим собственным телом? С телом Каслмана?» «Боюсь, оно не перенесло транспортировки», — ответствовал мэр. Как, собственно, и ожидалось. «Согласно вашему распоряжению, его утилизировали». Услышав, что его тело безвозвратно утеряно, Ричи почувствовал острое сожаление. Тело, конечно, не но это было его тело, а теперь у него нет вообще никакого в физическом смысле, только тело Грелича, который больше не желал умирать. Вернувшись домой, Риччи посчитал, что настало самое время заняться поисками Натана Когана, пропавшего техника, ответственного за эту мигиллу, словечко Грелича. Но тут раздался телефонный звонок. Грелич не препятствовал снятию трубки. Риччи Каслман у телефона. Господин Каслман, меня зовут Эдвард Симонсон. Господин Майер недавно нанял меня в лабораторию господина Майера. У меня образование Нью-Йоркского колледжа и все необходимые сертификаты и аккредитации. Я проработал два года в институте Сайтгайста в Цюрихе. Если вы желаете... «Это что такое?» – встрял Грелич. «Господин Грелич, это вы?» «Да, я. Чего вам надо?» «Я уполномочен господином мэйром сообщить, что если вы желаете вернуться в лабораторию, то, смею уверить, на этот раз операция пройдет успешно» и ваше устранение не встретит ни единой проблемы, причем без какой бы то ни было дополнительной оплаты. «То есть вы гарантируете, что на этот раз я умру?» — спросил Гриллич. э э да, ведь это была ваша изначальная цель визита в ММТ, не так ли?» «Что было, то было, но тогда не сейчас». «Значит ли это, что вы передумали?» «Я еще не решил» признался Грелич. «Слушайте, в настоящий момент никто из нас в этом не заинтересован. Сначала нам нужно уладить кое-какие свои дела. Мы свяжемся с вами позже!» Грелич повесил трубку. Ричи обрадовался, что Грелич не принял предложение сразу и решил подождать самоубийством. Ему не хотелось видеть, как Грелич умрет, но не прельщала его и мысль, Что и дальше придется терпеть соседство в одном теле с другим человеком? Нужно сперва выяснить, что и почему пошло не так, сказал Грелич. Согласен, ответил Ричи. Снова зазвонил телефон. На этот раз трубку снял Грелич. "Господин Каслман?" спросил женский голос. "Это Грелич. Господин Грелич. Я Рахиль Кристиансен, ответственный секретарь компании ММТ". Звоню, чтобы извиниться перед вами за то, что я сделала. Поверьте, совершенно неумышленно. Я и не думала, что... Что произошло?» Ворвался в разговор Ричи. «Это так сложно объяснить. Мне кажется, нам лучше встретиться. Конечно, если у вас есть время». «У меня есть время!» Воскликнул Ричи. «Где? Когда?» «Есть небольшая кофейня неподалеку от моей квартиры в Бронксе. Или это скорее Верхний Манхэттен». Я недавно в городе и не знаю только, как проехать на работу и с работы. Как называется-то? Что-то там коричневая корова или овца никогда там не была. Слишком уж вид подозрительный. А адрес? Сейчас посмотрю. Я сажусь в метро на углу 167-й улицы и Джером-авеню. А коричневое нечто в двух кварталах в сторону центра от входа. То есть, получается, на 165-й улице. Восточная сторона Джером-авеню, или это на два квартала от центра. Извините, обычная более собранная, но последние события... — Понял, — отрезал Ричи. — Давайте так. Мы вызываем такси. Через полчаса будем в Бронксе. Так годится? — Конечно, господин Каслман. Это самое меньшее, что я могу для вас сделать. Но я не уверена, что заведение приличное. «Насколько поганой может быть обычная кофейня?» – встрял Грелич. «Уже едем!» – и повесил трубку. «Я собирался спросить ее домашний адрес и телефон», – сказал Ричи. «Не усложняй, она там будет!» Поездка на такси – само по себе интересное путешествие, не без пафоса и изрядной толики юмора. Но это совсем другая история, которую мы для ясности опустим. Скажем только, что кофейня называлась «Брю-Ваш», и располагалась на углу 166-й улицы и Джером-авеню. Таксист-кубинец только удивился про себя, с чего вдруг Ричи, такой прилично одетый мужчина, едет в заведение, где наливают самый паскудный кофе во всем районе. «Наверное, он из мафии», — решил водитель. Рахиль Кристиансен уже была здесь, за столиком возле двери. Перед ней стояла чашка чая. Место было темным и почти безлюдным. Рахиль оказалась пышной дамой с миловидным лицом. Возраст под тридцать. Лицо обрамляли пушистые светло-каштановые волосы. Она поднялась из-за столика навстречу Каслману. «Господин Каслман, я Рахиль Кристиансен. Это такая трагедия, такая трагедия, поверьте мне, я и мысли не имела. Что все же произошло?» перебил излияние речи «Могу только предположить». «Выкладывайте». «Ну, я не знаю точно, но Натану крайне не нравилось то, что он делал. Вернее, то, что ему предстояло сделать. Ведь вы были его первым клиентом. Сама идея отобрать человеческую жизнь даже по согласованию сторон казалась ему святотатством». «Тогда зачем он пошел на такую должность?» поинтересовался Ричи. Сперва он даже не знал, что ему предстоит забрать человеческую жизнь. Точнее, знал, но старался не думать об этом. Ему очень нужна была работа. Он недавно приехал из Сан-Антонио, чтобы изучать Тору у ребе Томаси. Томаси ведь тоже родом из Сан-Антонио. Думаю, он знал родителей Натана. «Натан учился в Равинате?» – спросил Грилич. «Прошу прощения. Он собирался сам стать Равином?» — Пусть лучше он сам ответит на этот вопрос, — ответил Архиль. — Это личное дело каждого. Да, я и не знаю. Пожалуй, собирался, но мог и передумать. Он как-то пришел на наше собрание, чтобы задать несколько вопросов пастору. — Собрание? — Ну да. Собрание Международного круга христианской дружбы Форт-Уэйна, штат Индиана. Здесь, на 173-й улице его представительства. — И что он спрашивал? — — поинтересовался Ричи. — Какова истинная связь Бога и человека в его мирском житии? Наш пастор уж точно не одобрял убийство. — Суицид не совсем убийство, — возразил Грелич. — Самоубийство все равно убийство, — ответствовал Арахиль. И большой грех, даже если господин Ницше его и одобрял. — А Ницше-то тут при не понял Грелич. Натан всегда его цитировал. «И еще Камю». «Ага», — сказал Грелич, — «а он, должно быть, цитировал Камю насчет того, что единственно важный вопрос — это убивать или не убивать себя». «Вероятно», — согласилась Рахиль, — «и еще он говорил об одном древнем греке по имени Сизый вроде». «Сизив?» — вопросил Грелич. «Кажется, Натан близок мне по духу». «Вам так кажется, господин Каслмен?» Рахиль неодобрительно покачала головой. «Это сейчас с вами Грелич, говорит, а не Каслмен. И я здесь потому, что ваш любимец или любовник?» Двинулся мозгами или попросту струсил. «Жуть какая! А тот голос другой, это вы?» «Ага. И воображаемые пейсы тоже мои. Не обращайте внимания. О чем еще говорил Натан?» «Я почти ничего не знаю. Как-то он говорил о менялах в храме. Думаю, он имел в виду господина мейера В любом случае, все это ему не нравилось. «Менялы тоже люди, им жить на что-то нужно», — сказал Грилич. «Не будем отвлекаться», — вступил в разговор Ричи. «Рахиль, почему вы берете на себя ответственность?» Я убеждала Натана следовать своей совести, — говорила ему, что совесть... Истинный глаз Бога. Наверное, это на него подействовало. Но, поверьте, я и предположить не могла, что он решится на такое. Если, конечно, это его рук дело. «Вы знаете, где мы можем найти Натана Когана?» — спросил Ричи. Женщина открыла сумочку и достала клочок бумаги. «Вот его адрес. А вот адрес его равина Это все, что я могу для вас сделать. Да, вот еще что. Натан очень увлекается шахматами». Как-то мы даже были в шахматном клубе. Не помню, где это. Может, в центре. Клуб мне понравился. В клубе «Маршал» Натана не обнаружили. Зато нашли его в Манхэттенском шахматном клубе на 9-й Западной улице, в Гринич-Виллидж. На него указал директор клуба. Натан оказался высоким худым бледным юношей с темными волосами. Он сгорбился за первой доской над защитой Немцовича. Венгерский гроссмейстер Эмиль Бабул играл белыми. Бабул случайно зашел в клуб сыграть партейку другую, но явно встретил в лице Натана серьезного соперника. Натан согнулся над тоской. Одной рукой он подпер скулу, другую положил на шахматные часы. Через какое-то время Натан заметил и узнал Грелича. Минуту подумал, разлепил губы, тряхнул головой и прошептал что-то бабулу. Гроссмейстер кивнул в ответ. Натан еще что-то пробормотал. Бабул пожал плечами. Натан перевернул на доске своего короля, поднялся с места и направился к Греличу. — Господин Грелич, думаю, мне нужно вам кое-что объяснить. — Сделайте одолжение, — сказал Грелич. После чашечки кофе в ближайшем кафетерии Натан сказал, почему он прервал операцию. «Я знал, что мне бы лучше этого не делать. Самоубийство и передача тела узаконены. Не следует пытаться обойти санкционированные государством процедуры. Господина Каслмана я пересадил в другое тело, не испытывая никаких угрызений совести, если господин Грелич решился сопустить в свое тело господина Каслмана. Это не мое дело. Но когда наступила пора выключить Грелича, уничтожить его электрохимические связи, то есть приговорить его к смерти, я засомневался и колебался слишком долго. Я просто ушел. Я говорил себе, какая твоя работа? Щелкать переключателями и нажимать на кнопки». Но я принял все это близко к сердцу. Они хотели сделать меня палачом, чтобы я сознательно пошел на это. Для меня слишком. Стрелки часов перевалили за одиннадцать вечера, когда Ричи Грелич вернулся в свою квартиру, по пути перекусив в ирландском пабе. Хоть Грелич и был вегетарианцем, он не воспротивился, когда Ричи заказал себе сэндвич с говяжьей солониной, домашнее жаркое, Небольшой салат из зелени и пинту красного кельяна. «Надеюсь, ты не против?» Сказал Ричи, впиваясь зубами в сэндвич. «С чего вдруг? Я тебе продал свое тело. Если нравится портить его паршивой трефной пищей, это твои проблемы. И еще пиво? Как хочешь». Вторую пинту Ричи не заказал. Не хотелось бы добираться до душа на четвереньках. И еще его интересовало – Как пройдет эта ночь? Вчера он был истощен, морально и физически. Как-то оно сегодня будет, словно в первый раз. Он чувствовал себя неуютно, осознавая, что спит с греличем даже если и в одном теле. Он вообще сможет уснуть. Ричи надеялся на естественную потребность тела в отдыхе. Оно само заснет, когда в этом возникнет необходимость. Но чье это тело? Понимало ли оно когда-нибудь какому разуму принадлежит? Понимает ли само тело, не Каслман, не Грелич, само тело? Что теперь оно называется по-другому? В квартире Грелич принял душ, нашел комплект пижамы Ричи и переоделся. Не обсуждая это с Ричи, лег на кровать, выключил лампу, обхватил подушку и уснул. Ричи лежал в теле совершенно без сна. Ему было жуть как неудобно. Он смотрел на блики от проезжающих мимо дома машин. Он пробовал убежать прочь из бессонной ночи. Он наблюдал игру света и тени на потолке, замысловатые гипнотизирующие узоры. Он чувствовал себя несчастным от того, что не имеет собственного тела, что не может подняться, пойти на кухню и сделать бутерброд, посмотреть телевизор, сыграть на компьютере. Вместо него Грелич управляет телом, а он, Ричи, пролежит здесь всю ночь, глядя в потолок. Он даже не может подняться, чтобы выпить. Нужно бы поговорить с Греличем на этот счет, если текущее положение вещей затянется, а он страстно желал, чтобы оно быстрее закончилось. Как он может спать в незнакомом теле, разделяя черепную коробку с человеком, которого он едва знает? У любого на его месте в таких обстоятельствах была бы бессонница. С этой мыслью Ричи и заснул. Ему приснился сон. Он идет по длинному темному коридору к закрытой двери, из нижней щели которой пробивается яркий свет. Дверь открывается, Ричи входит. Маленькая темная комнатка, косой потолок, кажется чердак. Перед Ричи ровный деревянный стол. На нем горит свеча в оловянном подсвечнике. В дальнем конце комнаты высокое окно. Ни штор, ни занавески. За стеклом темнота городской ночи, более густая, чем темнота в комнате. Вот он на полпути. За столом два человека. Смотрят на него. На одном, сидящем справа у самого края стола, пожилом и тощим темные бесформенные одеяния. И ермолка на голове. Очки в тонкой оправе подняты на лоб. Перед ним на столе развернут пергамент. В правой руке заостренное стальное перо. Второй человек также стар, но крупнее и выглядит добрее. На нем темная одежда, черная касторовая шляпа и очки в роговой оправе. Через плечи перекинут какой-то платок. Длинная белая борода спускается до середины груди. Он посмотрел на Ричи. «Заходите. Пришло время. Вы принесли Катубу. У меня есть Равви», сказал Тощий, повернулся к Ричи и продолжил. «Я писарь. По закону полагается приходить сюда со своими принадлежностями и пергаментом. Но кто в наше время чтит закон? Так что у меня для вас подарок. Мое перо и пергамент» не будете ли вы столь любезны одолжить мне их чтобы я мог составить документ да конечно ответил риччи не понимая что происходит вы не еврей не так ли господин каслман нет не еврей ответил риччи раввин даже не одарил его взглядом но риччи почувствовал что это нехорошо с его стороны не быть евреем он сдержал в себе желание тут же за это извиниться. «Начнем церемонию», — сказал Равин. Он прокашлялся. «Дошло до меня, что желаете расстаться с господином Моисеем Греличем, с которым вы делите один разум. Если это так, пожалуйста, подтвердите это». «Подтверждаю», — сказал Ричи. «Я желаю отделиться от Моисея Грелича». Равин поднял со стола книжицу, раскрыл ее и показал Ричи, что тому следует повторять за ним. «Моисей Грелич продал мне свое тело в мою полную собственность. Медицинская процедура была совершена, но я не получил освобожденное тело. Когда я получил тело, Грелич все еще оставался в нем. Несмотря на нарушение соглашения, я позволил ему оставаться в теле, пока он не определится со своей дальнейшей судьбой. Теперь наступило время тело освободить». Когда Ричи закончил повторять слова Равина, он услышал сухой скрип пера по пергаменту. — Посему, — продолжил Равин, — я, Равин, Шмуэль Шапковский, наделенный властью вершить правосудие по законам этой страны и по религиозным законам, требую, чтобы вы, Моисей Грелич, сказали, что вы здесь. — Я здесь, равви сказал Грелич, — но вы знаете, я никогда не был верующим. «Я даже в Бога не верю!» «Вас сдерживает не Бог, а традиции!» «Принимаю это, равви ведь я здесь!» «По моему приказу, вы освободите тело, которое по вашему желанию и осознанным действиям больше не принадлежит вам!» «У меня было чудовищное настроение, когда я решился на это!» «Сказал Грилич, жизнь казалась бессмысленной!» «Но и полужизнь не рай!» «Сейчас я поставлю подпись под этим документом», продолжал Раввин Шапковский. «Когда последняя черта моего имени будет дописана, вы исчезнете, Моисей Грелич, и отправитесь туда, куда отправитесь». Писарь вручил Раввину перо и придвинул к нему пергамент. Раввин очень медленно стал выводить свое имя. А Ричи окунулся в свои мысли. Он вспомнил что еще не успел пораспросить Грелича о Ницше и Камю и о важных вещах, о которых заходил разговор. Он вспомнил гроссмейстера Бабула и официанта-переводчика-агента Лейбера. Ричи понимал, что без Грелича он никогда не пойдет в заведение ратштейна Он решит, что этот агент бесперспективен. Да и как опустившийся румынский официант в еврейском ресторане сможет сделать для него что-нибудь на американском рынке. Еще он никогда не увидит Соломона. А если увидит, что сможет ему сказать? А Ричи хотел бы попросить Соломона поведать о своей жизни. Хотя Соломон вряд ли захочет даже рассказать Ричи про старые добрые времена в адис и про то, как чернокожие стали иудеями. Ведь Ричи будет повинен в смерти его друга. Греличу, конечно, некого винить, кроме себя. Он сам приговорил себя к смерти. Но подружески ли это? Позволить умереть своему другу и даже способствовать его уходу, особенно, когда суицид отступил и больше не манит? Расценивать ли это как акт милосердия? И закончить то, что Грелич сам же и начал, пусть даже в нездравом уме? Вряд ли. Ричи подумал о своей небольшой и неблизкой семье. Мать умерла, отец отошел в мир иной в дорогом доме престарелых в Аризоне. Младшая сестра изучает библиотечное дело в Вассар-колледже. Они давно не виделись, даже не переписываются. Та новая семья, которая возникла вокруг Грелича и приняла к себе Ричи, сулила новые интересные переживания. Ему придется забыть о них, как только он избавится от Грелича. Неожиданно Ричи возжелал отмены церемонии, отмены казни. В его голове достаточно места для двоих, для него и для Грелича. Равин закончил свою подпись и воззрился на Ричи. Его брови вздернулись. «Ну?» – спросил он. Равин сделал жест, пламя свечи задрожало и погасло. Ричи сел на кровати. «Ух ты! Неужели?» Посмотрел по сторонам, потрогал лицо. Новое, но такое знакомое лицо Моисея Грелича. «Грелич, ты здесь?» – спросил он. Тишина. «Грелич, подъем, не дури, давай поговорим». Нет ответа. «Ох, Грелич», – сказал Ричи, почувствовав, как его сердце разрывается. «Где ты?» «Скажи, что ты еще здесь!» «Ну и здесь я! Где мне еще быть?» Послышался знакомый голос в голове. «Боже, как ты меня напугал! Еще этот дурацкий сон! Мне снилось, что нас разводит раввин!» «Не понял! Мы что, муж и жена, что раввину нужно нас разводить?» «Нет, но очень близко!» «Сосед по комнате, сосед по мозгам, в определенном смысле, много ближе, чем муж и жена!» «Где ты подхватил эту болезнь? Я имею в виду болтливость!» «Это не пустой треп! Мне надо, чтобы ты был здесь! Я хочу позвонить Соломону и Эсфири и опять встретиться с ними вечером у Ротштейна!» «Уже договорились!» «Снова хочешь потолковать со своим румынским агентом? Ха. У тебя нет мозгов, Ричи!» «Если мне покажется, что он обстряпывает свои темные делишки, то никогда не попрошу его представлять мои интересы. Но, может быть, он честный шлемель? Посмотрим!» «У меня есть сюжет для рассказа», — сказал Грелич. «Будет интересно услышать». «Давай завтра, а? Сегодня лучше поспим, ладно?» Ричи согласно хрюкнул. И снова Грелич сразу рухнул в сон. А Ричи лежал на кровати и смотрел на игру света и тени на потолке. Затем все же провалился в дрему. Последней мыслью было. «Завтрашний день настанет для них обоих. Для Ричи и Грелича».